Радиокультура представляет Проект «Лекция» Лекцию «Карта Родины» читает журналист и писатель Пётр в а л ь Все эти тексты основаны на личных воспоминаниях, не воспоминаниях, скорее впечатлениях и ощущениях во время своих путешествий по России, которые проходили примерно с 9 9 5 по 2002-2003 год. До Вытигры и после. Чтобы исторически не промахнуться, улицы в Вытигре двойного наименования – Не так, как в больших городах, где всякие называют по привычке и в меру идеологической памяти. А буквально. Две таблички одна над другой. Третьего «Интернационала» и «Сретенская». От пристани, где на полдня пришвартовался наш пароход Александр Радищев, на чем же еще идти, из Петербурга в Москву, через озера, реки и каналы Русского Севера, улица ведет, как положено, к храму, где, как положено, краеведческий музей. Непременного чучевого волка нет, Нет и набора минералов. История тут началась позже. Диаграммы роста марксистских кружков. Фотографии местных комбригов. К революционному движению подверстан здешний в р а ж е н е ц Николай Клюев, снятый в обнимку с изнеженно-порочными друзьями. Диаграммы животноводческих успехов. Карты сражений Великой Отечественной. Ни слова о лагерях в краеведческом музее города, стоящего без всякой метафоры на костях зэков, рывших эти каналы, возводивших эти египетские шлюзы, строивших на века эти серые бараки и вынесенных за скобки вместе с чучелами и минералами. Церковь выкроила себе правый предел храма. По музее течет аромат яблок, приправленный запахом ладана. Невидимый из-за антирелигиозного стенда священник, служит Преображенскую службу. Его коллега на стенде жирной пятерней в ы х в а т ы в а ю т м о н е т у у истощенных богомольцев. Поверху надпись «Все люди – братья, люблю с них братья». В двери заглядывают иностранцы с Радищева и растерянно отступают, куда попали. Сретенский собор поставлен высоко и заметно, как везде и всегда умели ставить храмы. Но беретерши у дверей, таблицы и графики, берестяные поделки умельцев – В конец путают чужеземца, даже кое-чего насмотревшегося за неделю плавания. Американцы англичане неистовые туристы. Поехали, так поехали. В Камбодже тоже было необычно. С раннего утра трое уходят в этигорскую неизвестность, не вняв увещанием корабельной радиорубки, мол, на этой стоянке делать нечего. Зачем же тогда стоим? И они кругленькие, сиденькие, в белых гольфиках, белых шортиках, белых панамках уходят, как разведзонды, в туман и морось. Закутанный русский контингент на палубе рассуждают, вернуться ли. Возвращаются, хоть и с пустыми руками и новыми безответными вопросами о странностях материальной культуры. Субботний день, август, яблочный спас. На рынке локальный продукт представлен двумя кучками мелкого белого налива. Все остальное в консервных банках. Где-то в Нальчике земля родит. Оттуда помидоры в сопровождении двух молодцов которые прихлопывают, машут безменами и вдруг страшно кричат «А вот помидор грунтовый кабардинский берем». Вытигра пугается, но не слушается. Дорого. В избе под малообещающей вывеской магазин с гигиеническими россыпями. Одной зубной пасты дюжина видов. Пыльный антиблошиный ошейник «Made in Germany» висит с Гайдаровского переворота. Изба стоит наискость. И как-то вдруг понятно, что вместо ошейника мог бы болтаться хомут, что инопланетные тюбики и флаконы случайны. Тем более, что дух, стоящий в продуктовой очереди или в автобусе, напоминает лишь об одном средстве гигиены – сером бруске с выдавленными цифрами 72%. В тазу раз в неделю. Содержание вступает в противоречие с формой и пока проигрывает. Серый изба и серый барак предстают стилевой доминантой, которая сменяется лишь с приближением к Москве. н о в ы е цветовой гаммой прибрежных сел, с блестящей пленкой парников, с красным кирпичом стен, с пестрыми машинами возле, с белыми и зелеными кругами спутниковых тарелок. Но до того, сразу за Питером и долго-долго после, на в а д о г е с в и р и Онеге, б е о з е р е нечто серое, покосившееся, так и стоит неперестроенным со времен Алексея Михайловича. В полузаброшенном Горецком монастыре из такого барака выскакивают двое, обоим под сорок, к полудню уже приняли «мало». Быстро определяют столичных, зазывают, посмотрите, как живем. Внутри, как и снаружи, все наискось. Стол, табуреты, пустая этажерка, забросанный трепьем топчан. Все, что возможно было вынести за копейку, вынесено. Резкий запах утопленных в селедочном пиве окурков. Окна незадуманно отворятся. Жилье обводится широкими киношными жестами. Видите, до чего перестройка довела. Как же незамедлительно готовность сослаться на события глобального масштаба – революцию, контрреволюцию, войну, происки, капли лица с массами. Как-то в Нью-Йоркском музее современного искусства показывали фильм «Ой вы гуси», где героя постоянно бьет по голове доска при входе в собственную избу. После сеанса зануда зритель пристал к режиссеру. Почему? Его не устраивали длинные ответы о наследии сталинизма, разорении села – В разрыве власти с народом он тупо повторял вопрос. Почему после первого удара по голове не прибить доску? Может, пить стоит поменьше? Вопрос в Горецком бараке задается осторожно и безнадежно. Ответ предсказуем и боек. А как с такой жизнью не пить? Чувствуя, что для получения чаемого червонца антуража маловато, козыряют единственным в доме непродажным предметом. «Дембельский альбом, вам будет интересно». Альбом как альбом, р о с ч е р к комбата, шаржи полкового художника, затеяли вовшитые лычки, фотографии, на турнике, с кружкой, за рулем маза. Светлое прошлое, два года осмысленной жизни, когда решение принимал не сам. Торговля убожеством закончена, как раз на червонец. Не ловко к л а с деньги возле банки с окурками, вроде люди не старые, руки-ноги на месте, но встречного неудобства нет. Что, альбом не понравился, а фотографировать не будете? Да нет, видали. Чудно вспомнить, что в похожих декорациях часто проходили дни юности. Только на этажерке стояли к а м ю и Кавка, а вместо Дембельского лежал альбом Чурлёниса. Знаком и зажиточный вариант. Поныне цветущий, хоть бы и в столице, избиной принцип н а с в о е н и я всего на всё. Закон никогда ничего не выбрасывания. Викторианский триумф мелких предметов. Только в отличие от образцовой избы, где пространство было устроено умно и удобно, В городских и сельских избах 21 века организующий стержень утерян. Да и как сориентировать кровать по сторонам света? По компасу микрокосм избы перекошен, как кресты на м н о г о к р а т н ы е бездумно перелицованных церквах. Как любая стена любого дома. Здесь при 90 градусах кипит вода, а прямого угла не видал никто. Лекция. Конспект.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 Это мегаломан Петр заложил п о л а д и а н с к у ю эстетику фараонского размаха среди плоских деревень на плоской воде. Таков Петрозаводск, все силищееся непонятно кого превзойти. Не Питер же, хоть он и ровесник, а до других соперников скачи неделями. Зато здесь театр, какого нет нигде. Огромный, отдельно стоящий, чтобы обойти и оцепенеть от мраморных гармонистов под Каримской колоннадой. Здесь самый большой в СССР Ленин с т р и д ц а т ы х а на контрасте поставленные в либеральную невнятицу ш е с с т я т ы х уютные Маркс и Энгельс. Присели два дедуси на з а в а л е н к у Капитал там, то д да о сё, происхождение семьи не наговорится. Уже в наши дни вдоль Онежского озера вытянулась гранитная набережная, которая была бы впору, может, Чикаго. Для полноты Петровского ужаса по широкой дуге стоят дикообразные скульптуры шведских, американских и других авангардистов из городов-побратимов, которых не разглядеть на картах Швеции и Штатов. История вообще податлива. В России особенно. На русском севере особо извращенно. Триумфальные арки шлюзов с гербами, знаменами, лафетами и прочей царственной лепниной хочешь не хочешь высятся символами. Шлюзы призваны запирать, поднимать, опускать и выпускать. Все слова из обихода зэка, главного первопроходца этих вод и земель. На Валааме следы других навигаторов отчизны. Сюда по ладожским водам свозили военных инвалидов, которые, должно быть, еще дичее, чем в городах выглядели в изящной я л о в о й г о т и к и Валаама. С катера по пути из Никоновской бухты в монастырскую над верхушками деревьев видны маковки восстановленных церквей. Храмы с объяснимым, но все же назойливым привкусом н а в о д и л а особенно ядовито-голубой колер главного Спасо-Преображенского монастыря. В центральной усадьбе тянется жилищная тяжба. И все вперемешку. Постные лики мирян, живые гримасы чернецов. Хорошо хоть одежда разная. Беленые здания двойным каре. Снаружи не разобрать, где монастырь, а где коммуналки инвалидовых потомков. Церковные власти явно одолевают. За ними признанная правда. Они строгие, н а п о р и с т ы Парни в рясах проворно бросаются на туристок в джинсах. Как некогда милиционеры на стеляк. Джинсы нарушают святость места, а отсутствие сортира нет? Вопрос риторический, в краях свирепой духовности. На с в и р и монастырь Александра Свирского потеснил псилобольницу. с т р о е н н ы е здания, церковное зодчество тех веков, наверное, лучшее, что произвела на свет русская архитектура, размещены над Святым озером. Местные гордятся озером в виде креста. По карте незаметно, говорят, видно с вертолета. Но где взять вертолет? Что в XVII столетии, что сейчас? Зато видно, как сквозь серые монастырские стекла, похожие на бычьи пузыри, глядят умалишенные. Как уместно тут вневременность их лиц, их остановившиеся во всех эпохах взгляды, их тихая неизбывная вечная боль. Натура Брейгеля, Босха, ф и л л и н и Германа. Бакинец Юра, сапер-прапорщик в отставке, окружающим ритмом недоволен. За восемь лет жизни на Свери его и жгли, и громили, но он все ставит какие-то варьки, коптит судаков и с и г о в на продажу, возит туристов в монастырь. Юра возмущается соседями. Они спят и квасят, с утра квасят прямо с детьми. Я не только оператив. Знаете, такой шоколадный оператив. Еще ф р у к т о в ы е б ы в а ю т на неделю м н е бутылки хватает. Дивный пошел прапорщик. Жена Юры из Вепсов. С мирной карелло-финской народности, умеренной и положительной. Тесть и теща в своей Карелии и отбывали срок, строили все те же каналы. В названии места «Свирь-строй» вторая часть выразительный и историчный. К счастью, это не калума. Все, кроме м а ш к а р ы с человеческим лицом. Климат, леса, реки, оставшиеся люди. Оставшиеся потому, что почти полмиллиона ушли в Финляндию с отобранных у финнов земель. Победы в России больше на фронтонах арок. На севере все сдержанно и приглушенно.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 Сыроватый воздух п л о т и н и ощутим на вкус. Гид в кижах говорит, что похмелье тут переносится легче. Знание предмета сквозит в кривую у смешки при этих словах, в трудном движении к д к Он задирает голову и кричит т и г о р ё к давай!» и г о р ё к дает, да так, что долго стоит в ушах меланхолический бесшабашный виртуозный перезвон. Туристы бросают купюры в коробку у подножья звонницы. Сверху о ц е н и в а ю щ е выглядывает припухший и г о р ё к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 потому что российские фортификаторы отстали в военной технике лет на 100 от тогдашнего потенциального противника. Но народ выбирает свои маяки, как выбрал православие, за красоту. Мало есть видов значительные, чем Кирилл Белозерский с озера. Разве что Макарьев, стоящий на рассвете из Волжских вод. Ферапонтов то ли противоположен, то ли задуман Кириллову в пару. Ферапонтов поэтичен и беззащитен. Добродушен даже стерегущего с е р ж а н т Невая дворняга с проблеском колли Монастырь открывается в 9 е в Появляются музейные работники Пресекая всякие поползновения Нет-нет, сперва нужно сделать замеры Температуры и влажности минут 40 еще Так нас теплоход ждет А, теплоход, тогда заходите То же у Рождественского собора с фресками Дионисия Вход строго по четыре человека Нас шестеро, одна компания Это другое дело, давайте Кажется то, что потихоньку губит страну И спасал ее, в том числе в этих краях Опаздывал конвой, просыпал вас похмелья начальство, ленились ко столомы. В ф е р о п о н т о в е тоже были зэки, один очень знаменитый, патриарх Никон. Извечный бардак выручал его в своем 17 веке. Непонятно было, то ли это супостат, то ли руководство на временном отдыхе. Заключенному Никону доставляли в комфортабельные кельи осетров и арбузы, пока в Кремле не приняли, наконец, решение... и не отправили его на строгий режим в к и р и л л о б е л о з е р с к и й ставший последней зоной ржаванного патриарха. ф е р о п о н т о в стоит на холме м е ж д в у х озер. Он захватывающий легок снаружи и внутри. Внутри – росписи д и о н и с и я Идеальная гармония линии цвета, фавистское сочетание плоскости красно-коричневого с густо-голубым и бледно-зеленым. Аллегория мира н е н а т у ж н о как поется в красивой песне «Земля и небо вспыхивают вдруг». Ради одного этого маленького собора стоит отправляться в путь. Но массового туриста сюда не возят, берегут фрески. На Горецкой пристани долгое обсуждение, кто бы подбросил у Ферапонтов. Может, Сашка? Не, Сашка коптит, к Рустаму надо. Основательный Рустамов дом выделяется среди и з бытигорского типа. Деловитый хозяин, явно из любителей шоколадного оператива, заводит жигули, вторым берет на москвиче Сашку, оторвав от лещей. Попутно пытается продать шахматы. Французы берут на раз, больше Куликовскую битву, ребята не успевают резать. До меня одни кофточки и платки были, а я со своей темой пришел, шахматами. 14 моделей, рыцари всякие, Наполеон, но круче всего русские с татарами, и недорого. По возвращении на пристань приобретаются не шахматы, но роскошные лещи, докопченые Сашкиной женой. Вечером пир на палубе под классического Бочкарева на зависть соотечественникам, на дивы иноземцам. Пожилой турист из Нью-Джерси подходит узнать, что это терзают с таким урчанием. Наутро уже как знакомый з а к и д ы в а ю т вопросами о религиозном ренессансе, качестве водки, особенно о причинах перекошенности домов. Он спрашивал экскурсоводов, но не удовлетворен глобальными политэкономическими ответами, ссылками на злодейство коммунистов и демократов. Он, как его соплеменник в Нью-Йоркском музее современного искусства, хочет понять, почему не вбит конкретный гвоздь. Радищев тянется вдоль серой перекошенной деревни. Кстати, не знаете, что это за Биг Виллидж? Вытигра панически хватается за карту. Простите, но Вытигра была позавчера. Ага, еще долго будет. Лекция. Конспект. История вообще податлива. В России особенно. На русском севере особо извращенно.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 На Волге сливаются Великороссия, Славянщина с обширным мусульманским монгольским миром, который здесь начинается, уходя с средоточиями своими в далекую Азию. Лучшие костромские рестораны – б е р е н д и е в к а и п о л е р м а Кострома, восходящая по некоторым гипотезам к Каструму крепости, однокоренная европейским замком Нью-Каслу, венецианскому району Костелло, кубинскому диктатору, западное эхо над Буддийской рекой. г а у т в а х т ы и пожарная каланча в виде античных храмов напротив торговых рядов. Насмешливый привет из начала XIX века от молодого бесшабашно з а п о е н н о г о губернского архитектора Петра Фурсова. В центральную площадь Сусанина, бывшей революции, как фокус, лучами сходятся семь прямых улиц. Размах а непохожесть. Таких триумфальных гауптвахт не сыскать».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 Даже пашихонский сыр из Солигалича и взращенную в сумеречным сознанием колбасу вечернюю продают с акцентом и напором. Бойкая женщина. Она должна быть не русская. Отчего? Уж очень проворно. Диалог купцов из Костромской пьесы Островского б е с п р е д а н н и ц а звучит свежо. Орел не зря двуглавый. Суровый взгляд брошен разом на Азию и на Европу. Как п о я с н я е т б е с п р е д а н н и ц ы г е р о й иностранец, голландец он, душа коротка.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 «Меняется масштаб. Взлет на уровень беседы Алеши Карамазова со старцем з а с и н о й Неважно, кто убил, г у р з о или Юматов, нужно понять, кто тварь дрожащая, а кто право имеет. Продавщица по уши в Достоевском раздумье. Не до клиента с его килограммом ерунды. Можно никогда отсюда не уходить, прожить до конца с этими тетками, дойти до самой сути. Жутковато, что того е г о ж д е л е е т нечто внутри. О том вкратчивый мотив из заповедных недр души, той с а м ы й н е у к о р о ч е н н ы й у х о д я щ и й в никуда». Как з н а к о м ы я и ж е л а н н а эта музыка. Покидать Достоевский закуток без зефира, но с бездной. Пересекать космос рыночного двора. Бесконечно истово исповедаться родному человеку. С паучки беру только Балтику, троечку. Так можно Ярпиво, Клинское там, Шкипера даже. Но с паучки только Балтику. Вот как перед тобой стою. Хочешь верь, хочешь нет. Хотят, о верят. Ты знаешь, ничего плохого, кроме одного хорошего. Честно, ничего плохого, кроме одного хорошего. Конечно, ничего.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 Да в жопу пьяные не соображают, ни х е р о пить не умеют. Следующие полчаса проходят в осуждении пьянственной страсти. Термин не от варька, а из брошюры «Как молиться об исцелении от недуга пьянства, который торгуют через площадь» — у г о л п т в а х т ы работа алкоголика Фурсова. На обложке икона «Неупиваемая чаша» — богоматерь с младенцем непочтительно на мирской взгляд вставленным в фужер. Тексты выразительные, но утопические, вот как в молитве преподобному Моисею Мурину. чтобы они, обновленные, в трезвении и светлом уме возлюбили воздержание. Обнаруживается и неполное понимание предмета. Помоги ему, годник Божий в а н и ф а т и когда жажда вина станет сжечь их гортань, уничтожь их пагубное желание, освежи их уста небесную прохладою. С похмелья прогулка на свежем воздухе действительно помогает, но ж ж е н и е гортани устраняется либо течением времени, либо пивом. Сам мученик Ванифати, о котором сказано «в нечистотах валяшися и пьянице бяше», наверняка знал такие элементарные вещи, но достался непрофессионалам. Ванифативская мантра все же срабатывает. Костромские улицы выглядят пристойнее многих. В Ипатевской свободе и в других местах не так уж заметен пьяный бардак, о котором поет БГ, в который так заманчиво удобно погрузиться, разом решив все вопросы, кроме места дворника в мироздании».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 Лекцию на Радио Культура Лекцию «Карта Родины» читает журналист и писатель Петр в а л ь